Через пятнадцать минут он был опять на кухне у Роберта Окерблума, Сидел на том же стуле, что и несколько часов назад, пил чай. — Иной раз смешают разные неожиданности, — сказал комиссар. — Случился сильный пожар, но теперь он под контролем. — Я понимаю, — учтиво отозвался Роберт Окерблум. Быть полицейским наверняка очень нелегко. Валандер смотрел на него, ощупывая в кармане наручники. Он не возлагал особых надежд на допрос, который предстояло начать. — У меня к вам несколько вопросов, — сказал он. — Мы ведь вполне можем поговорить и здесь. — Конечно, задавайте ваши вопросы. Валандер заметил, что мягкий, вместе с тем отчетливо предупредительный тон Роберта Окерблума, действует на нервы. — В первом вопросе я не очень-то уверен. У вашей жены есть проблемы со здоровьем? Окерблум посмотрел на него с удивлением. Нет, с какой стати? Просто я подумал, вдруг она узнала, что у нее какое-то тяжелое заболевание. В последнее время она ходила к врачам? Нет. И вообще, если она заболела бы, то непременно сказала бы мне. Ну, знаете, есть тяжелые болезни, о которых люди порой предпочитают не рассказывать. По крайней мере, им нужно несколько дней, чтобы собраться с духом и мыслями. Ведь нередко больному приходится утешать того, кому он сказал о своей болезни. Прежде чем ответить, Роберт Окерблум задумался. Я уверен, ничего такого не было. Баландар кивнул и продолжил. А как насчет алкоголя? В этом плане у нее все в порядке? Роберт Окерблум вздрогнул. Почему вы об этом спрашиваете, помолчав, спросил он. Ни она, ни я. Алкоголем не увлекаемся, в сущности, и в рот не берем. И все-таки шкаф под мойкой заставлен крепкими напитками, сказал. — Валандер, мы не против, когда другие выпивают. В разумных пределах, конечно. Иногда к нам приходят гости, даже такая маленькая риэлторская контора, как наша, временами устраивает так называемые презентации. Валандер кивнул. У него не было причин не принимать этот ответ. Он достал из кармана наручники и положил их на стол, пристально наблюдая за Робертом Акерблумом. Как он и ожидал на лице Керблома отразилось недоумение. — Вы хотите задержать меня? — спросил он. — Нет, эти наручники я нашел в нижнем ящике левой тумбы под пачкой пищи бумаги в вашей конторе наверху. Наручники? Я никогда их раньше не видел, поскольку вряд ли их положила туда ваша дочь. Остается допустить, что они принадлежали вашей жене, — сказал Аландра. Ничего не понимаю. И вдруг Валандер понял, что Окерблум лжет. Еле модуляции модуляция голоса, легкая неуверенность во взгляде вполне достаточно, чтобы Валандер заметил. Кто-нибудь другой мог положить их туда? Не знаю, у нас бывают только члены нашего прихода, не считая гостей на презентациях, но они наверх не поднимаются. А еще наши родители, кое-кто из родни, подружки, девочек, довольно много народу. — заметил Валандер. — Ничего не понимаю, — повторил Роберт Окерблум. Конечно, не понимаешь. Как умудрился забыть про них и не спрятать, — думал Валандер. — Вопрос в другом. Что не означают? Впервые комиссар задал себе вопрос. Не мог ли Роберт Окерблум убить свою жену? Но тотчас же отмел эту мысль. Наручников и лжи маловато, чтобы опровергнуть все прежние его допущения. — Вы правда не можете объяснить, что это за наручники? — переспросил Валандер. — Пожалуй, стоит напомнить вам, что закон отнюдь не запрещает держать дома наручники. Никакой лицензии на них не нужно. Не разрешается только почем зря заковывать людей. — Вы думаете, я лгу? — спросил Роберт Оккерблум. — Я ничего не думаю. Я просто хочу знать, почему эти наручники были спрятаны в письменном столе.